проницательными глазами следил задумавшийся за окружающей жизнью, а точнее сказать, проницательными и именно потому печальными глазами следил задумавшийся за окружающей жизнью. Вот комар зазевался и слишком низко пролетел над лягушачьим бродом. Его схватила лягушка. А там лягушка зазевалась, и ее копьем клюва пронзила цапля. А там цапля, завистливо глядя на другую цаплю, глотающую лягушку, зазевалась, и ее в свою ужасную пасть затолкал крокодил. А там туземцы сумели поймать в сетку зазевавшегося крокодила, после чего, разрубив его на аппетитные, как им казалось, куски, погрузили в лодку и переправились на тот берег.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 «Но ведь победа была так близка, учитель», — напомнил возжаждавший тот великий день, когда кролики чуть не скинули короля. «И все-таки нельзя», — сказал задумавшийся, — «ведь если мы победим большую несправедливость по отношению к кроликам,